В предыдущем переулке все было по-прежнему. Тишина, не души, сугробы по колено и глубокие следы от двух пар ног, которые они оставили здесь пять минут назад. повалило Пороша, порыв ветра щедро влепил в лицо Сунюкуну особо крупную порцию снега, напрочь выбивая из его головы недавние фантазии с убийством и кровью. «Ладно, ладно. Сейчас все будет окей», — успокоила товарища Ольга и поднялась по ступенькам, открывая стеклянную дверь. Рецепция оказалась прямо на входе. Пухлая, зевающая девица за столом явно обрадовалась хоть каким-то посетителем. Блондинка назвала номер брони, предъявила паспорт для регистрации и оплатила стоимость номера картой. Насупившийся китаец, отогревающий руки на горячей батарее, хмуро и настороженно наблюдал за всем этим процессом, держа в руках сумку и рюкзак, который Ольга вручила ему, как только они вошли в помещение. Девушка-регистратор протянула ключ и, объяснив, что их номер находится на втором этаже, указала кивком на длинную темную лестницу. Подниматься пришлось недолго, зато потом... А «Аолия, ты купила нам императорский номер?» — спросил изумленный китаец, осматривая огромное помещение с бордовыми обоями в крупных золотых вензелях в английском стиле, двенадцатирожковую хрустальную люстру, толстый ковер на полу, полутораметровую плазму на стене, большую двуспальную кровать с двумя светильниками с бусинками над ней». Как говорится, стиль а Дагестан, типа вах. «Добро пожаловать в современный мир!» — усмехнулась девушка. «Это тебе, не древний Китай. Теперь и обычным людям доступен комфорт». «Но ты не раздевайся!» — предупредила она мужчину, выкладывая из сумки на стол прозрачную косметичку с зубной щеткой и цветными флакончиками. «Мы сейчас назад пойдем. Нужно же нам где-то поужинать!» «Я не пойду! Я не голоден! Не-не-не-не!» «Ну, а я голодна?» — возразила упрямая блондинка. «Покажу тебе местный общепит. Вполне себе приличный, кстати. Давай-давай, ходить полезно!» Ходить полезно оказалось по сугробам, по тому же самому маршруту в обратном направлении. В сетевое кафе «Улей» на Московской. Царь-обезьян, утративший всякую веру в полезность подобных прогулок, ворвался мрачный, как снежная туча. Неожиданно впавшая в сострадание Ольга усадила его за свободный столик, а сама, метнувшись за подносом, пошла набирать всяких вкусностей, буквально минут через пять выставив на стол оливье, винегрет, рыбу, запеченную в фольге, картофельное пюре. Тевтели с гречкой и два чая. Потом подумала, сходила на кассу и, вернувшись, поставила перед китайцем еще и небольшую тарелочку с куском высокого красивого торта в шоколадном креме и ореховой посыпке. Глюкозка тебе сейчас самое то, что нужно. Но только после рыбы и салатов. Давай налетай. А если тебя не напрягает рыбу с мясом смешивать, то я с тобой еще тефтелькой поделюсь. Его не напрягало. Он съел все и даже немного повеселел, разглядывая забавных пчелок на люстрах и нарисованный летний пейзаж на стене. Однако, когда блондинка предложила пойти немножечко погулять, наотрез отказался и возвращаться в отель пешком тоже не захотел. Суню-кун отвернулся к стене, упрямо скрестив руки на груди и заявил, что лучше навсегда останется тут, в этом гостеприимном месте, где светло, тепло и сытно. «Все! Он не хочет! Пусть идет в свой отель одна!» Девушка вздохнула и вызвала такси. Узкоглазый таксист первым приветствовал Суню-куна. «Саламу алейкум, джанам! Узбекистон, Кыргызстон, Туркменстон?» «Я китаец!» — почему-то на русском ответил великий мудрец, знающий все языки. «А, чина!» — сразу обрадовался водитель. «Ай, чина, чина, оба, оба, чина, най!» После чего, заверив пассажиров, что он знает город как свои пять пальцев, сначала увез их в прямо противоположную сторону и только после долгих объяснений и уговоров согласился поехать в нужном направлении. Всю дорогу уточняю ольги как именно двигаться, где сворачивать, какие тут знаки, сколько еще, когда же уже и зачем вообще они забрались в такую далекую глушь. Царь-обезьян в целом был с ним согласен, но разумно помалкивал на заднем сидении, пока решительная блондинка, вынужденно взяв на себя роль штурмана, показывала пальцем то вперед, то по сторонам. В результате они проехали немного дальше, и пришлось возвращаться пешком по сугробам почти вслепую, потому что, Именно этот район был лишён уличного освещения за ненадобностью. Логично же. «Ты совсем не любишь меня, женщина?» ныл Сунюкун, когда они поднимались по темной лестнице, на ощупь проходя через темный коридор. Свет автоматически включился, только когда Ольга нащупала замок и вставила ключ в замочную скважину двери их номера. «Конечно, не люблю!» Сурово подтвердила она, открывая дверь и запуская китайца внутрь. «Давай, переодевайся!» Девушка кинула ему пакет с вещами. «Не любишь? Не любишь! Тут только синие штаны с полосками, и эта странная кофта с короткими рукавами, которой вы дали название в честь какой-то спортивной игры. Я читал, но забыл. А носки? Ты не взяла теплые носки?» «Мои лапы замерзнут!» «У нас есть одеяло!» парировала блондинка, скрываясь в ванной. Царь-обезьян сел на большую кровать. Книг не было. Волшебный айпад женщина тоже не взяла. Из угла, прямо в изголовье кровати, изрядно сквозило холодом. Мысли начинали замерзать, покрываясь инеем прямо в голове. «Где же ты? Где, моя прекрасная Родина? Величественная гора цветов и плодов? Существуешь ли ты вообще в реальности этого мира? Или все это — происки демона-быка, и прошлое никогда больше не напомнит о себе, потому что отныне все это... Эй, ты чего?» Он опомнился, когда вернувшаяся из душа Ольга внезапно потрясла его за плечо. «Ничего, просто задумался». «Ты пугаешь меня, когда думаешь. Ты становишься как будто каменный. Даже почти не дышишь. И кожа сереет, словно ты и вправду каменеешь. Не думай так». Она широкими шагами пересекла комнату, Взяла со стола черный прямоугольный пульт с кнопочками и направила на большой плазменный телевизор на стене. Замигал красный огонек, потом зеленый, но больше ничего не происходило. Вот я, например, когда думаю, мотаю ногой, кусаю губы, верчу что-нибудь в руках. Потому что ты не достигла просветления и беспокоишься о суетных вещах. «Ага. Иди в ванну. А я пока попробую все-таки разобраться с телеком». Когда Суню Кун вышел из душа, телевизор работал. Ольга поставила чайник и бросила в чашки по пакетику чая. «Говорящая голова?» — настороженно спросил китаец, мельком глянув на какого-то политика на экране. «Демон? Его нужно убить?» «Да». И да, но нет. Ответила девушка сразу на все три вопроса, на мгновение задумалась и предложила. Давай-ка бери поднос и тащи на кровать. Сейчас заберемся под одеяло и будем чай пить. А если мы прольем чай на постель? Я тебе пролью. Под одеялом было тепло. Теплый поднос с чаем дополнительно согревал колени. Но от стены в изголовье все-таки ужасно дуло. Даже терпеливая к холоду девушка недовольно поежилась и подняла подушку повыше. По телевизору шли скучные городские новости. Рабочим оказался только один местный канал, остальные жутко глючило, так что даже переключиться было некуда. «Скажи мне, Аоле, почему ты выбрала именно этот постоялый двор?» В нем роскошно, как во дворце богатого чиновника. Но все равно холодно, как в самой скромной лачуге бедняка. — Ну, я же не знала, — попыталась оправдаться девушка. — Теперь буду умнее. — Да расслабься. Нам всего-то одну ночку перетерпеть. А завтра утром мы уйдем и больше сюда не вернемся. — Я очень надеюсь на это, женщина. — Ты злишься на меня, что ли? — неожиданно догадалась блондинка. — О, нет! — слишком уж поспешно ответил Суню Кун и, помолчав, признался. — Знаешь, сегодня я чуть было не убил тебя. Пока ты лазала по кустам, как безмозглая гусеница, я представлял, как разрываю твою плоть, ломаю твою шею и вгрызаюсь в стрепещущее сердце. И мне это очень, очень, очень нравилось, честное слово. — Так почему же не убил? Поджав губы, пробурчала надутая девушка, которую больше обидела сравнение с гусеницей, чем факт несостоявшегося собственного убийства. «Потому что ты мне нужна», — ответил китаец после непродолжительного молчания, вращая в ладонях чашку с чаем. Ольга покраснела и опустила глаза. «Ты не о том думаешь, женщина!» терпеливо пояснил царь-обезьян. «Пока ты мне полезна, и только поэтому ты еще жива». «Ну ты и гад». «Угу». Самолет плавно шел на взлетную полосу. Тянь Гоу не боялась летать, но у нее всегда закладывало ушки при взлете и посадке. Это было неприятно и даже больно. поэтому рыжая чихуахуа нервно дёргала большими ушами и раскрывала пасть пошире, стараясь медленно вдыхать и резко выдыхать. Жвачку бы, но собаки жвачек не жуют, им нельзя. Когда самолет набрал высоту, англичанка поставила переноску в ноги. Сидевший рядом тощий пожилой китаец снял ботинки и с наслаждением вытянул ноги в черных носках. Его вспотевшие пятки оказались прямо перед чувствительным носиком собачки. Тяньгоу сделала вдох и чуть не упала в обморок. Конечно, она знала, что мужчины, к какому бы биологическому виду они не принадлежали, далеко не всегда следят за чистотой своих ног и свежестью носков, но ее мужчины и кобели такого себе никогда не позволяли. Секретарь умована была не той женщиной, которая согласилась бы ради любой любви терпеть подобное бескультурье. Чихуахуа забилась вглубь переноски, но ужасный запах достал ее и там. Она гавкнула и сама сморщилась от собственного голоса. Гав получился визглявым и до того противным, что повторять не хотелось. Но пришлось. «Гав! Гав! Гав!» «Сиди тихо, детка!» Наклонившись, обратилась к ней англичанка. Поняв, что на нее обратили внимание, Тянь Гоу залаяла громче. Недовольные пассажиры, сидящие впереди, оглянулись назад, чтобы разглядеть между кресел, кто там так противно пищит. На высоте нескольких тысяч метров над землей люди всегда нервничают. «Я кому сказала тихо?» — шикнула англичанка. «Возьми уже клетку себе на колени, дура!» — закричала Тяньгоу, но у нее получился лишь визгливый заливистый лай. «Как ты себя ведешь?» — деланно возмутилась хозяйка Чихуа с виноватой улыбкой, оглядываясь по сторонам. «Ты же большая девочка! Ты столько раз летала со мной и всегда вела себя тихо, как мышка, правда же?» «Неправда. Я тебе не мышка!» — оскорбившись, орала рыжеволосая секретарь, но маленькая злобная Чихуахуа, которой она являлась в данный момент... только пискляво тявкнула три раза. И еще три. «Какая у вас шумная собачка!» — покачал головой сидящий рядом мужчина. «А у тебя вонючие носки!» — огрызнулась в ответ Тяньгоу и закричала прямо в лицо наклонившемуся любопытному китайцу. «Убери от меня свои жуткие ноги!» «Как заливается!» Почти с восхищением сказал он, добродушно улыбнувшись. «Даже слюнями меня брызгало. У вас есть салфетка?» Обратился он к англичанке. «Извините, сама не понимаю, что с ней такое!» Сдавленно оправдывалась несчастная женщина, доставая из сумочки пачку влажных салфеток. «Они ее не понимают!» «Да и не должны. Ведь она демон. Почему ее заставляют терпеть такое отношение? Даже мерзкий диюй, набитый смердящими трупами, воняет меньше, чем эти проклятые всеми богами носки!» «Может быть, стоило прямо сейчас принять свой истинный облик, вырваться на свободу, сломав дурацкую клетку, И ко всем бесам Поднебесной разорвать в клочья этого вонючего китайца и эту английскую дуру? Это было бы справедливо! Впрочем, господин Умован вряд ли похвалит ее за это. Интересно, с кем он сейчас? С овцой? С коровой? Козой? Или с кобылицей? Но, конечно же, это не её собачье дело! Рыжая Чихуахуа села на тощий зад и жалобно завыла. Наиболее впечатлительные пассажиры рейса «Пекин-Москва» схватились за сердце, ибо они услышали знак. Вечер был длинным. Легкомысленная блондинка, не восприняв всерьез его угрозы, долго рассказывала царю обезьян про свое детство — учебу, мальчиков, подружек, делилась с впечатлениями от прочитанных когда-то книг и просмотренных фильмов. Суню Кун больше молчал и слушал. Ну, а, собственно, о чем таком он мог бы ей рассказать? О своем пятисотлетнем заточении под горой пяти стихий? Или о том, что совершенно потерял счет времени Тысячелетия сидя в той дешевой, глянцевой копилке, куда его запрятал тупоголовый демон-бык? Вряд ли она это поймет. А если поймет, то будет плохо спать. Или рассказать ей о своих магических способностях? О приключениях во дворце нефритового императора – об астролябии судьбы, могучих стражах северных и восточных врат, о своем обучении у бессмертного мудреца Сюйпути, о своем последующем позорном изгнании, которое на самом деле было великой честью и наивысшей оценкой его усилий. Так она опять же не поверит, посчитает это очередными бредовыми сказками странного узкоглазого китайца. Он ведь до сих пор так и не понял, Верит ли она в то, что он прекрасный царь-обезьян? Или попросту смеется над ним? Кто знает. «Давай ложиться», — зевнув, решила девушка. «Завтра рано вставать. И не смотри, что у нас двуспальная кровать. и Не вздумай облизываться на меня. Я не такая». «О чем ты говоришь, странная женщина?» Приподняв бровь, уточнил китаец. «Вот только не изображай удивление, Ничего не будет, имей в виду. Спим на разных краях кровати. Не бойся. Волчок не придет, зобачок не укусит». «Какой волчок?» «Серенький». Она улеглась, повернувшись к нему спиной и завернувшись в одеяло, как в кокон. «Не вздумай прижиматься ко мне». Он и не думал. Китаец сполз с подушки, накрыв ею голову и с носом зарылся в одеяло. Со стороны стены люто дуло. Где-то в глубинах вентиляции курлыкали голуби, спрятавшись от холода и ветра. суню честно пытался заснуть, но не мог. Он старался думать об отвлеченном, но замерзшие мысли путались. Хорошо хоть ногам было тепло. В свое время учитель говорил ему, что важнее всего сохранить теплыми ноги, а голова может и потерпеть холод. Лысый дурень, много он понимает. Ольга пришла сама. Просто прикатилась по кровати прямо в своем одеяле, молча прижавшись к нему. — Ты не хотела, чтобы наши тела были так близко. На всякий случай осторожно напомнил царь обезьян. Ну, мало ли. «Пофиг!» — глухо ответила девушка в одеяло, пряча нос на груди китайского товарища. «Тут слишком холодно. Давай греть друг друга!» Она забралась к нему под одеяло, положив свое одеяло сверху и обняла его. «Только без глупостей!» Грозно предупредила бдительная девушка и тут же заснула. Суню-кун усмехнулся и, обняв ее за талию, проверил, не сползло ли одеяло с ее спины. Вдвоем им стало значительно теплее. Через некоторое время царь-обезьян с удивлением отметил для себя, что ему нравится лежать с ней вот так в обнимку. слушать ее сонное дыхание и вдыхать запах ее светлых волос. Это было неожиданно и странно, но все равно приятно. Кажется, эта снежная страна не столь уж и плоха, покуда в ней есть такие девушки. Утро началось с будильника. Царь-обезьян недовольно оскалился сквозь соны и предпочел бы спать дальше, прямо под эту надоедливую мелодию. Но Ольга завозилась, упрямо пытаясь выбраться из одеял. «Не щекоти мне нос!» — потребовал китаец. «Чего?» — не поняла она, замерев на месте. «Ты щекочешь мой нос!» Прямо сейчас, вместо того, чтобы уйти и избавить меня от мучений, ты застыла, как каменное изваяние, и щекочешь своими желтыми волосами мой чувствительный нос. А я хочу спать. — Некогда спать, — откровенно зевнула голубоглазая блондинка. — Пора вставать. Через час я должна быть на шугаринге, а надо еще позавтракать. Она встала, потянулась и, выключив будильник, скрылась в ванной. Царь-обезьян блаженно улыбнулся и закрыл глаза. «Спать! Спать! Спать!» «Даже не думай!» Сердитая девушка, уперев руки в бока, нависла над ним. «Когда только она успела вернуться!» «Ты что, издеваешься? Мы же опоздаем! Подъем!» Ольга подошла к окну и широким жестом распахнула занавески в обе стороны. «Ух ты!» С невольным восхищением протянула она. «Красота-то какая!» Любопытный китаец, встав с кровати прямо в одеяле, выглянул в окошко. «Весь город по Маковку был занесён снегом. Если вчера Сунь-Укуну казалось, что снега очень много, то сегодня его было еще больше». К тому же он еще и продолжал падать с низкого светло-серого неба, которое всё целиком представляло собой бескрайнюю снеговую тучу. Падающие снежинки были огромными и красивыми, настолько большими, что острый глаз царя-обезьян мог без труда различить их ажурный, строго очерченный узор. «Я никуда не пойду!» Твердо решил он и сел на кровать. «Не смешно», — мрачно возразила Ольга. «Я же записана по времени. Опаздывать нельзя. Я пошла тебе навстречу и специально поселилась здесь, чтобы ты поспал лишний час. Если бы мы ехали из дома, нам пришлось бы вставать намного раньше». «Но ведь солнышка нет», — капризно заныл китаец. «А его и не будет. Оно за тучками». «Я давно не ведусь на такие разводы, даже не пытайся. Уже рассвело, значит, где-то там в небе есть солнце. Так что быстрее беги в душ, одевайся и пойдем завтракать. У нас завтрак включён в стоимость номера, так что пропускать не вариант. Ну, шевелись уже!» Через несколько минут они бегом спустились по темной лестнице на первый этаж. От входной двери повеяло холодом. Заспанная девушка на рецепции указала, как пройти на завтрак, и парочка пошла по длинному, слабо освещенному коридору. Они прошли мимо бассейна и дверей в сауну, из которых доносился характерный банный запах. В следующем помещении находился длинный стол, за который их и усадили друг напротив друга. Улыбчивая пожилая сотрудница отеля принесла две порции яичницы глазуни из двух яиц, «Два треугольничка сыра Хохланд, две обжаренные сосиски, белый хлеб и чайник». На отдельном подносе стояли две маленькие чашечки и лежали четыре пакетика чая, два черных и два зеленых. «Бон аппетит!» — широко улыбнувшись, сказала Ольга, тут же цепляя вилкой яичницу. суню бросив пакетик с зеленым чаем в чашку, уныло наблюдал, как вода в ней окрашивается в слабо-коричнево-зеленоватый цвет. — Ешь давай, мы торопимся, — напомнила ему блондинка. — Мой живот еще не проснулся. — Мой тоже, но делать нечего. — Лучше скудный завтрак, чем голодный путь, — вздохнув, признал китаец и вынужденно принялся за еду. И хоть с его точки зрения вкус мог бы быть в сто пятьсот раз лучше, Добавь безвестный повар хоть щепотку китайских специй, но он спешил разделаться со своей порцией, пока она горячая. Потом они вновь поднялись в номер, забрали свои вещи, оделись и, к облегчению царя обезьян, навеки покинули это гостеприимное место. Однако все малоприятное еще только начиналось, уж поверьте. Во-первых, Спустившись с лестницы, сунь кун сразу же утонул в ближайшем сугробе, сначала нырнув в него по пояс, а затем, не удержав равновесия и завалившись на левый бок, изо всех сил пытаясь выбраться вплавь. Естественно, безрезультатно. Во-вторых, в связи с этим над ним посмеялась блондинка. Более того, она продолжала хохотать, откапывая его из сугроба, и потом, когда они вместе искали в глубоком снегу багажную сумку, которая до падения была в руках китайца, и даже выловив, наконец, свой многострадальный багаж, Ольга все равно не могла удержаться от хохота. «Осторожней! Что ж ты так?» «Что же я так? Потому что я Суню-кун!» «Я рожден на горячем вулкане!» «Из небесного камня!» Стуча себя кулаком в грудь, протянула девушка, давая понять, что уже давно наизусть выучила эту сказку. «Да! Я не приспособлен к снегу, мне холодно!» «Ну, ты это как-нибудь эволюционируй!» Вновь согнулась пополам веселая блондинка. Она еще хотела добавить, что тогда, быть может, ему удастся превратиться из обезьяны в человека, но, подумав, сама же посчитала собственную шутку слишком уж жестоким троллингом и пошла вперед молча, кусая губы, чтоб не хихикать, протаптывая им обоим путь на заваленной снегом тропинке. Проснувшиеся люди, в большинстве мрачные саратовские мужчины, расчищали дворы своих домов от снега, выбрасывая его на ту самую тропинку. Ольга с визгом и хохотом уворачивалась от летящих с огромных лопат комьев снега, поскольку все это было для нее привычной с детства веселой игрой. Мрачный китаец уворачивался медленно и не всегда удачно, поэтому дважды был обсыпан с ног до головы и трижды — если не четырежды, обложен крепким русским матом, потому что «смотреть, блин, надо, куда, блин, прешь!» «Скажи мне, о северная женщина, зачем нам этот странный подвиг? Почему мы должны проходить этот тяжкий путь в снегу и морозе, унижаемые злобными крестьянами с огромными лопатами?» Ради чего мы должны были мерзнуть в обладеневшем отеле под холодной горой на краю этого заснеженного мира? Неужели все это только для того, чтобы ты избавилась от волос на... на... между... там?» Не найдя нужного слова, проорал он. «Да ладно! Чего ты завелся? Это же приключение о ой Они, наконец-то, кое-как, спустя долгие и мучительные шаги, вышли в цивилизацию. То есть в ту часть города, где начинались высокие дома и магазины, и он вновь страстно мечтал убить бодро шагающую впереди блондинку. Это совсем несложно, правда? Ведь всего-то и нужно броситься на нее сзади, одним ударом ребра ладони, переломив шею, оторвать пустую голову и, высоко подбрасывая ее, как резиновый мяч, счастливо смеяться, безумно прыгая взад-вперед по этим бесконечным сугробам. А потом напиться крови из остывающего тела и навсегда забыть все, что было связано с этой безумной женщиной, ее снежную страну. «Маленькую квартиру, демона-холодильник, эту ночь, которую они провели в объятиях, грея друг друга теплом своих тел!» «Так, переходим дорогу. Пожалуйста, клювом не щелкай на светофоре!» Вернула его с небес на землю Ольга. Царь-обезьян заставил себя вернуться в безрадостную реальность. По оживленной улице взад-вперед сновали самодвижущиеся экипажи Сигналя, мигая, обгоняя друг друга и буксуя в мокром снегу. Специальный демон, который, вероятно, за какие-то страшные злодеяния проклятый, приговорен богами к контролю над этой дорогой, все-таки закрыл красный глаз, поморгал желтым и, наконец, открыл зеленый. Девушка популярно объясняла, что это всего лишь техника, Обычные цветные стекла, за которыми переключаются лампочки. Но вот откуда эти лампочки знают, когда им надо переключаться? Нет. Определенно это творит демон или какой-нибудь мелкий гуй. Мне сюда. Вновь. Выдернула его за руку из размышлений деятельная Ольга, останавливаясь перед полупрозрачными дверями, которые под воздействием какой-то электрической магии открывались и закрывались сами. «А мне что делать?» «А ты иди вон туда!» Она указала на красное здание через дорогу. «Видишь кафешку, помидор? Жди меня там. Вот немного денег тебе хватит». Только через дорогу переходи внимательнее. Она засунула ему в карман пятисотенную купюру и, помахав ручкой, прошла в волшебные двери. Царь-обезьян кротко вздохнул. Что ж, теперь он остался совсем один одинешенек в этом чужом заснеженном мире. Но он совсем справится. «Ведь он Суню-кун!» На перекрестке уже столпились люди, ожидающие зеленого сигнала светофора. Китаец осторожно встал рядом с ними. Вместе с ними он и пошел, дождавшись нужного цвета демонического глаза, ибо это хоть какая-то гарантия безопасности, и всего через пару минут уже вошел в помидор. «Как все просто, оказывается!» В сетевом кафе с утра почти никого не было. Великий мудрец подошел к витрине и невольно залюбовался горячими сосисками, различными котлетами и рыбой в фольге, на сковороде, в горшочке, жареным, тушеным, запеченным мясом, а еще к тому же десяткам разных салатов, желтым рисом с овощами, отварным картофелем. десертным холодильником с прозрачной стенкой и целой горой пирожков совсем подряд. «Вы выбрали что-нибудь?» спросила женщина в фирменной красной шапочке. «Чай! Зеленый!» сказал он, протягивая ей красную бумажку. Стакан с чаем поставили на большой красный поднос. К чаю подали пакетик сахара. «Зачем? Кто пьет чай с сахаром?» Царь-обезьян сел за свободный столик и осознал, что по его лицу течет вода. Он сорвал с головы шапочку в дырочку. Все его волосы были в снегу, который теперь, конечно же, таял. С трудом просунув два пальца за глянище зимних сапог, он вытащил оттуда кусок слежавшегося снега и тихо простонал. Может быть, когда вернется женщина, ему стоит запереть эту восхитительную харчевню, выкинув за шиворот продавщицу в красной шапочке, а потом наброситься на блондинку и съесть ее живьем, отрывая сочащиеся кровью куски живой плоти. Тем более, что она так удачно избавит себя от волос в самых нежных местах. Суню-кун уныло вздохнул. и, разорвав цветной бумажный конвертик, достал оттуда пакетик с чаем и бросил в горячую воду. По плоскому экрану телевизора на стене шла передача, где пела бледная рыжая девушка в теле. На ней была пышная синяя юбка, а плечи и грудь оставались практически полностью обнаженными. В песне она спрашивала... На чистом русском языке, очевидно, у своего возлюбленного о том, известно ли ему, как ночью она шла вдоль дороги босиком, из-за чего стерла ноги до кровавых мозолей. Она напомнила своему избраннику, что подарила ему свое сердце и просила отнестись к нему бережно. Почему-то китайца сбила с мысли фраза в припеве «Не сломай его». ибо как можно сломать пульс? Конечно, царь-обезьян по сути своей был демоном и никогда не скрывал этого, однако он не был лишён сердца. Ему стало жаль юную артистку, и он уже почти готов был пустить скупую слезу, как дверь в помидор отворилась, и в помещение вошла Ольга. «Чего это тут, это старье крутят?» буркнула она, покосившись на телевизор. Сняла куртку и, сев за столик, сказала китайцу. «Ты меня, наверное, убьешь». «Ты необычайно проницательна, Аолия!» — честно ответил он, насторожившись. «Ну да, я так и подумала. Потому что после всего, что было, она нервно пожевала нижнюю губу. «Не хочу тебя расстраивать, но...» «И не расстраивай, женщина!» «Лучше порадуй меня чем-нибудь, что тебе стоит?» «Я, конечно, не уверена, что это тебя порадует, но завтра нам опять идти на шугаринг, потому что сегодня ничего не получилось. Мастер немножечко ошибся». Китаец открыл рот и закрыл. И круглые глаза тоже закрыл. И замер. В таком анабиозном состоянии, категорически отказываясь подавать признаки жизни. — Вот, — деликатно пытаясь разрядить обстановку и вернуть его в реальность, сказала Ольга, но он никак не отреагировал. — Снега навалило! Она помолчала немного. Китаец не отзывался. — Нет, ну в конце концов, это же не ее косяк. Кто мог знать-то? А тут тепло. Приятное местечко, да? Девушка предприняла еще одну попытку наладить контакт, но Сунь-Укун молчал. Ну ладно, ты пока посиди тут, а я пойду что-нибудь вкусненькое куплю. Она вернулась с салатиком и кофе. Царь обезьян почувствовал запах волос, который вдыхал ночью. Тонкий аромат кожи, смешавшийся с ярким и навязчивым запахом кофейных зерен, и что-то неведомое доселе дрогнуло в его душе. «Я не виновата», — сразу предупредила Ольга. «Просто понимаешь, с микроволновкой пошло что-то не так. Паста пережглась и не сработала. Это конкретная проблема мастера, поэтому она записала меня на завтра». И нам с тобой даже не придется рано вставать. Я выбрала самое удобное время. Царь-обезьян вдруг открыл глаза. «Аолия!» — необычайно спокойно сказал он. «Сегодня я трижды хотел убить тебя. Вчера единожды. Всего за неполные сутки я хотел и мог убить тебя четыре раза». И это проблема? деловито уточнила блондинка ковыряясь вилкой в салате. О да Ты меня бесишь. Рано или поздно я обязательно сделаю то, о чем мечтает вся черная сторона моей сущности. Теперь у меня есть только один выход, который поможет мне и тебе избежать этого Уйти из моей квартиры в закат «И забыть о том, что мы знакомы?» С надеждой подняла взгляд девушка. «Нет, ведь это не помешает мне лишить тебя жизни, а лишь подтолкнет к незамедлительному убийству. а оля северная женщина с кудрями цвета золотистой пшеницы и глазами, подобными ясному небу после шумного ливня, приютившая прекрасного царя обезьян и избавляющаяся от волос там». «Ох, чтобы спасти твою жизнь и свою карму, я должен взять свою судьбу в свои руки и сделать тебя своей же ученицей. Отныне я твой учитель. Повтори». «Пока смерть не разлучит нас?» скептически спросила девушка. «Нет. Сойти с этого пути ты сможешь». только если превзойдешь царя обезьян, что невозможно. Или если я сам прогоню тебя. А вот это, кстати, запросто. Но если ты вдруг умрешь, то в другом своем воплощении ты не найдешь покоя, пока не отыщешь меня и не завершишь обучение. Повтори. Отныне ты мой учитель. Типа так? «Да, ученица».